Глава 15 С моря дул ровный холодный ветер, хрустел под ногами щебенка, дорога велась по Солончаковому пустырю вдоль берега моря и вела на маяк. В домике на корабельной стороне подпольщики больше не собирались, их частое появление здесь привлекло внимание соседей. Очередную встречу назначили на маяке. Красильников, занятый невеселыми думами, шел, опустив голову. Сегодня он виделся с надзирателем Матвеем задачей. Матвей рассказал, что со вчерашнего дня кольцо переодели в холщовую полосатую одежду с бубновым тузом на спине и перевели в блок смертников, куда не то что проникнуть или записку передать, но даже заглянуть без специального пропуска невозможно. Блок смертников охранялся особым королом, Увидев впереди мальчишеский силуэт, Семен Алексеевич даже шаг замедлил. и Его встречал Юра. Это уже второй раз. И надо же было теберваться сюда, в Крым, пацаненок ты мой, Юрка. Глядя на мальчика, подумал Красильников. Харьков наш. Был бы ты теперь там в надежных руках, ходил бы в школу. Юра взглянул на Красильникова и остался стоять на берегу моря. Среди раскачивающихся под ветром... Белесых метелок ковыля. Тогда Красильников остановился, бросил через плечо. «Ну, хватит телеграфный столб изображать. айда на маяк!» И тут же выругал себя задушевно черствось. «Парнишка тянется к нему, а он...» Юра стоял, склонив голову, опустив вдоль туловища тонкие руки. Красильников вдруг увидел, как он вырос. Увидел и то, как «Пообносился». Курточка, заштопанная бесчетное множество раз, была тесной в плечах и короткой. Залатанные брюки открывали щиколотки. — Растет парень без отца-матери, — вздохнул про себя семён Алексеевич. — Холода давно настали, а мы ему теплую одежду справить не додумались. — Пойдем, брат, на маяк. И, увидев, что Юра не идет, Красильников спросил. — Ты чего, обиделся? — Меня Федор Петрович попросил здесь побыть. Не глядя на него, ответил Юра. — Что предупредить, если кто чужой? — А не скучно? — Скучно, конечно. Но что поделаешь? Хороший парень растет. — Жаль, что сам по себе, — подумал Красильников. — Без всякого воспитания, без учения. — Эх ты, времечко Не сердись, — сказал он смущенно. — Поручение у тебя не пустяшное. Выходит, что и Федор Петрович, и я, и все мы сейчас... От твоего внимания и бдительности зависим. — Ну, дежурь. Легонько сдавив худые плечи мальчика, Красильников быстро пошел к маяку. Во дворе, поросшим бурьяном и присыпанным потемневшими стружками, поднырнул под развешенное на веревке белье. Громыхнув щеколдой, отворил дверь. Из комнаты на него пахнуло терпким махорочным дымком. На стенах горницы были наклеены яркие картинки, вырезанные из нивы. В углу перед киотом алела лампадка. За покрытым вышитой скатертью столом сидели четверо — Седов, Мещерников, Василий Воробьев и хозяин. В их глазах Красильников прочитал один и тот же вопрос. Чувствуя себя неловко, под нетерпеливыми взглядами, он резче чем следовало бы сказал, были бы хорошие новости, я бы еще синий доложил. Илья Иванович Седов встретил эти слова спокойно, лишь почти сросшиеся на переносице брови сдвинулись еще теснее. Загорелое лицо его выражало твердую и уверенную силу. Он сгреб ладонь свою камуфляжную бороду. «Делись плохими». Когда Красильников рассказал о своей встрече с надзирателем, первым не выдержал сидящий по правую руку от Седова Анисим Мещерников. Опустив на стол тяжелый кулак, выдохнул. «Ах, мать моя была женщиной! Ну как теперь до смертного блока дотянешься?» Смотритель маяка у Коризина покосился на Анисима. Голубые глаза Федора Петровича порядком подвыцвили, но все еще не утратили пронзительности. «Да ведь сколько было сделано!» Словно оправдываясь, сказал Мещерников. Думал, перехитрили судьбу. Все ж на мази было, все ж до винтика продумали. Что о вчерашнем дне думать, а о сегодняшнем и завтрашнем думать надо. Чего ж попусту кулаком грохать? Федор Петрович был не в настроении, и, может быть, от этого его голос скрипел, как плохо смазанный блок. И опять стало тихо. Хозяин выудил из кармана широких брезентовых брюк короткую трубку на согрейку, набил ее махоркой. Остальные свернули козьи ножки, — заговорил Илья Иванович сидов. То, что Кольцова на прогулке водят, — это мне нравится. Надзиратель на крючке тоже неплохо. От этого и будем плясать. Ну, грохни еще раз кулаком по столу, Анисим, и выложи какую-нибудь приличную мысль. Высокий, худой, с глубоко въевшейся в кожу лица угольной пылью, Анисим пожал плечами. «Спросил бы ты меня, Илья Иванович, как паровозы водят и ремонтируют? Это в два счета. А в таких делах?» «Слушай, Илья Иванович», — обратился к Седову Василий Воробьев, «человек я в вашем деле новый, ты, и короче, дело говори». «Так я хочу сказать дело. Что если ночью подкрасться крепости и подвести под стену пудов десять динамиту, а днем во время прогулки взорвать?» понял Воробьев Анисим. «Точно», — воодушевленной поддержкой сказал Воробьев. «И потом прикрыть кольцо в огоньку. Риск тут обязательный. Но все же попробовать стоит. А ты с тигрой целоваться пробовал?» — въедливо спросил Федор Петрович. «А часовые на вышках? А караул на внешнем обводе?» «Да тебя за 100 сажен крепости не допустят. Сам погибнешь и людей без толку положишь?» нет в сказал Красильников, «на крепость с револьвером до миной не пойдешь? Это вроде как с ножом на бронепоезд». Они перебирали самые разные варианты, один отчаяннее и безнадежнее другого, готовы были ухватиться за самый рискованный план, если бы в нем забрежила хоть какая-то надежда. Всего лишь надежда. Анисим предложил, пожалуй, самый невероятный с точки зрения церкви, Нормальной логики – вариант. В железнодорожных мастерских, которые контролировались подпольем, ремонтировался бронепоезд. Подпольщики делали все для того, чтобы еще на неделю, еще на день отсрочить окончание ремонта. Так вот, Анисим предложил спешно закончить ремонт бронепоезда, вывести его из мастерских, по железнодорожной ветке вплотную подойти к крепости и в упор ее обстрелять. предположим что это возможно не отвергая на корню идею сказал реванедов что это дает ну во- первых можно разбить фугасами ворота сделать пробоины в крепостных стенах можно поднять в крепости большой шухер ну и смысл анисим пожал плечами виновато оглядел присутствующих и снова они молча курили а на столе перед ними как общий для всех укор лежала та самая газета которая сообщалась о завершении следствия по делу Кольцова. Семён Алексеевич с ненавистью посмотрел на газету, словно она являлась главным виновником несчастья Кольцова, пробежал невнимательным взглядом по заголовкам, одна из заметок неожиданно заинтересовала его. Он прочитал короткую информацию, удивленно присвистнул и, отодвинув газету, долго невидяще глядел перед собой время от времени отгоняя ладонью клубы табачного дыма, потом сказал. С бронепоездом-то оно, может, и авантюра, но не такая безумная, как глядится с первого раза. Никто не проранил ни слова, все ждали продолжения. Уже потому, как повеселили его глаза, как затеплились в них озорные огоньки, можно было догадаться, Красильников что-то придумал. Предположим, что нападение мы приурочим к прогулке Кольцова. Ну и что? Мы шум-тарарам поднимем, а он ничего не поймет, и вместе с охраной побежит со двора внутрь крепости. Вот именно, как связаться с Кольцовым, как предупредить, — раздраженно проворчал Седов. Сам же сообщил нынче, невозможно, все пути отрезаны. Да, говорил, а тут, черт его знает, вроде как появилась одна зацепка. Красильников с сомнением покачал головой. «Если сильно поразмыслить, может что-то и выпляшется. Вот, посмотри». Илья Иванович глянул на Красильникова, пододвинув к себе газету, стал внимательно вчитываться в убористые типографские строки. Недоуменно сказал. «Что такого ты здесь вычитал?» В Севастополь приехал один «приятель» в кавычках Кольцова. Красильников чуть заметно улыбнулся и ткнул прокуренным пальцем в нужную заметку. «Вот, из поездки в действующую армию возвратились представители военной миссии, их сопровождает английский корреспондент Колин». «Он, значит, и есть приятель Кольцова», — хмыкнул Анисим. «А королева Аглицкая, не тетушка ему?» Этот Колин встречался с Кольцовым в Красном Киеве, а потом признал его уже в адъютантах Ковалевского. Но контрразведке не выдал. Скажи, благородный, может и так, а может, Кольцов его малость припугнул? Вот я и подумал, а нет ли смысла потолковать с ним? Как же, англичанин же. А он по-нашему хорошо говорит. Этот Колин, пожалуй, единственный человек на свете, который может встретиться с Кольцовым. Иностранец, корреспондент, не откажут. Вот я и хочу уговорить его, чтобы он нам помог». «Станет он с тобой разговаривать?» — усомнился Седов. «Да и зачем ему такой риск?» «Ну, насчет того, станет ли он со мной разговаривать, то это зависит от обстоятельств. Живет он в гостинице Кист, и пройти к нему черным ходом ничего не стоит. В номере без свидетелей с ним, конечно, можно поговорить. Насчет риска. Тут игра. Тут уж чей риск рисковия. Давно в азартные игры не играл. Попробую». Красильников помолчал немного и добавил. «Ну, а остальное будет за вами. Больше всего Красильников не любил стихийности и неопределенности. Перед ними он терялся и становился слабым. До этого часа Красильникова больше всего угнетала неопределенность. Но едва лишь начал вырисовываться этот пусть авантюрный план, Красильников почувствовал себя сильным и решительным». Прежде всего, ему надо было встретиться с английским корреспондентом Колином, поговорить, договориться или припугнуть. Тут уж не до политеса. Его товарищам надо подготовить бронепоезд и загрузить снарядами. И, конечно, разобраться в железнодорожных стрелках. Какую открыть, чтобы бронепоезд вышел на крепостную ветку? Наконец, подготовить катер, который бы вывез всех участников операции, В случае удачи в случае неудачи — подальше от Севастополя, в безлюдные глухие места. — Ты с Наташей посоветуйся, — предложил Красильникову Седов. Она интеллигентов получше нашего знает. — Боишься, что дров в разговоре с корреспондентом наломаю? — улыбнулся Красильников. — Боюсь, — откровенно сознался Седов. — С ним надо ласково, нежненько, но и с напором. — Ага, но ласково стоял на своем Седов. Хорошо, посоветуюсь. И так решение было принято. Хотя никто из них, ни один человек, не верил в успех. Конечно, это была авантюра. Однако они шли на нее, шли, чтобы каждый из них мог сам себе сказать. Сделали все, что в наших силах. Утро было тусклым, туманным, как это часто бывает в милой сердце Англии. Колин проснулся, В благодушно приподнятом настроении, скоро, совсем скоро, он покинет эту сумбурную страну, где так много повидал и мало что понял. Он любил дороги и связанные с ними беспокойства. В дорогах есть постоянная устремленность, обещание чуда и неизвестного. Он и в Россию поехал, может быть, потому что Россия для него большая, неустроенная, не весь куда ведущая дорога. Постичь до конца Россию и русских Колину не удалось, и все равно, весь во власти ожидания скорой встречи с Родиной, он пребывал в хорошем настроении. Позавтракав, Колин долго смотрел через большое окно гостиничного номера на рейд. Там, почти напротив графской пристани, стоял английский крейсер «Калипса», грозно ощетинившись стволами орудий в сторону притихшего Крымского берега. На этом крейсере, Колину и предстояло покинуть Россию. Отсюда, из номера гостиницы, крейсер казался особо грозным и внушительным. На таком корабле хорошо путешествовать, все-таки пушки обязывают к почтению. Внезапно раздался сухой, требовательный стук в дверь. Он обернулся и недовольным тоном произнес «Войдите». Увидев девушку лет двадцати с небольшим, миловидную, скромно, но со вкусом одетую, Колин удивился. Правила хорошего тона, с которыми истинный джентльмен не должен расставаться никогда, обязывали его, впрочем, к гостеприимству. — Прошу, мисс, присаживайтесь, — пригласил он, указывая на широкий кожаный диван, и бегло прикинул про себя. — Кто бы это мог быть? — Зачем? — Слишком уверенно держится Вряд ли это служащие гостиницы. — И глаза почему они такие пристальные и дерзкие. «Господин Колин», — вежливо уточнила посетительница, и, услышав подтверждение, смущенно улыбнулась. «Простите меня за этот визит. Надеюсь, он будет для нас с вами взаимополезен. Скажите, господин Колин, вы читаете местную прессу?» Колин, наверное, должен был объяснить, что любой корреспондент зарубежной газеты — начинает день со знакомства с местной прессой, и что если он отступил от этого правила, то лишь по одной причине – в России его миссия окончена. Но вместо этого он спросил – зачем? Наверное, всегда есть новости, которым тянется сердце журналиста, которым вы не можете быть безразличны, или, скажем так, новости, которые на родине вы можете легко и просто превратить в сенсацию, а значит, в деньги». «Вы хотите предложить мне сделку?» Начал что-то понимать Колин, и ему сразу стало спокойнее. Он не любил загадок. «Что ж, у нас в Англии хорошая сенсация стоит дорого. Если вы располагаете таковой, я готов... М -м, платить?» Наташа, это была она, отметив про себя заинтересованность Колина, почувствовала уверенность. «Прочтите это». Она протянула ему развернутую газету заметка об окончании следствия по делу Кольцова. Колин уже с первых строк увидел хорошо знакомую фамилию бывшего адъютанта генерала Ковалевского. Лицо его заметно изменилось, стал отчужденней, брови напряглись. И еще когда там, в Харькове, Кольцов потребовал от него молчания, он понял, что капитан не из тех людей, кто бросает слова на ветер. И все-таки Колин подумывал, а не поделиться ли ему своим сенсационным открытием с начальником контрразведки Щукиным. Но не поделился. И в газету, как собирался, два прелюбопытнейших снимка не дал. Кольцо в форме красного командира и офицера добровольческой армии. Из-за страха вряд ли человек, который летал на первых таких ненадежных аэропланах, который с борта японского крейсера видел сусимскую бойню, который сходил в Дику Африку и участвовал в атаке первых английских танков на Германском фронте, такой человек способен преодолеть страх. Нет, испытав первый, простительный для журналиста восторг, наш корреспондент разоблачает в штабе добровольческой армии разведчика красных, и это ли не настоящая сенсация, Колин, поразмыслив, решил не делиться своим открытием ни с редакцией родной газеты, ни тем более с чуждым ему полковником Щукиным, потому что кроме журналистского азарта есть еще и обычная человеческая порядочность. Он был в чужой стране, которая захлебалась в крови своих сыновей и считал для себя долгом оставаться над схваткой. Выдать Кольцова что через газету, что контрразведки означало бы изменить принципам, самому вмешаться в схватку, не говоря уже о том, что это попахило бы элементарным предательством, роль не для истинного англичанина и джентльмена. И вот теперь эта мисс, несомненно из числа друзей Кольцова, пришла к нему и, волнуясь, не знает, как заговорить о чем-то для нее важном. Колин еще раз медленно, очень медленно, прочитал газетное сообщение и с лукавой прямотой посмотрел на Наташу. Интересная заметка. Но какое отношение она имеет к обещанной сенсации? Прямое, господин Колин. Самое прямое. С жесткой напористостью ответила Наташа. Она и лично к вам имеет отношение. Неужели не понимаете? Нет. О том, что Кольцов красный командир, вам было известно. А что он красный разведчик, вы тоже, конечно, догадались. После встречи с вами, Кольцов, честно говоря, уже собирался было срочно покинуть Белых. Но потом... потом он поверил в ваше благородство. Точнее, даже поверил в то, что вы солидарны с нашей борьбой. Ведь факт остается фактом. Вы не выдали его контрразведке. Но это можно объяснить страхом, усмехнулся Колин. Полноте, господин Колин. Вам кого было бояться? Вокруг вас... Динной ночью находилась белогвардейская охрана. Нет-нет, мы справедливо оценили ваш поступок как проявление симпатии к нам, большевикам, поэтому рискнули еще раз обратиться к вам за помощью. Будьте джентльменом до конца!» Последние слова она почти выкрикнула. И только теперь Колин заметил, что мисс не просто взволнована, а держится на пределе сил. В глазах на ее бледном лице Светилась то ли угроза, то ли мольба, наверное, она понимала всю шаткость своей позиции, но чем помочь ей? Как бы вступив когда-то в некоторое негласное соглашение с Кольцовым, он был твердо уверен, что на том все и кончится, а теперь выясняется, что давняя история не завершилась, завершение ее последует сейчас, и от него, наверное, потребует того, чего он сделать не сможет. Ни по долгу службы, ни по совести, ни по убеждению. Что значит до конца? Хмуро, без какой-либо иронии спросил он у Наташи. Завтра крейсер Калипса покидает Севастополь. Я на нем возвращаюсь в Англию. Но ведь это завтра, вырылась у Наташи. А сегодня, прошу вас, помогите нам. От вас требуется немногое. Всего лишь передать письмо. Каким образом? «Кольцов, по сути, уже мертв. Кроме священника, к нему никого не пустят. Кроме священника и журналиста», — почти спокойно поправила Колина Наташа. «Английского журналиста, разумеется. Для этого вам необходимо съездить к начальнику гарнизона, генералу Лукьянову, и спросить разрешение на встречу». Колин видел, с каким трудом дается ей это показное спокойствие, и в душе восхищался. Он всегда уважал сильных, умеющих владеть собой людей. Выдержка, невозмутимость — свойства чисто английского характера. В России, к сожалению, такие характеры — редкость. Эта молодая мисс многим могла бы служить примером. Неужели она действительно большевичка, стульмилая, хрупкое создание идущая на риск ради того, чтобы помочь своему товарищу? Вот и пойми что-нибудь... В этой стране, ее людях. Нет. Преодолевая невольное сочувствие к девушке, покачал головой Колин. То, о чем вы просите меня? Невозможно. Извините, мисс. Это противоречит моим принципам не вмешиваться во все то, что происходит в России. В вашу борьбу. Если хотите знать, именно поэтому я молчал в штабе Ковалевского о наших с Кольцовым встречах. Поэтому а вовсе не из-за его плохо замаскированных угроз. — Чем бы не объяснялось ваше былое решение сохранить тайну Кольцова, вы поступили благородно, — сказала Наташа. — Но теперь, когда тайны больше нет, вам необходимо повидаться с ним в крепости, хотя бы для того, чтобы к тем двум снимкам Кольцова присоединить третий, сделанный в камере. — Зачем? — не понял Колин. — Нет тайны, нет и сенсации. Вы рассуждаете сейчас всего лишь как журналист, но взгляните на это иными глазами, как политик, холодно, с какой-то неженски жестокой логикой, наставила неперестающая удивлять собеседница. Вы лучше меня знаете, что отношение Англии к Советской России в последнее время меняется. Таково требование народа, с которым ваше правительство не может не считаться». Но о том, сколько русских людей погибло от присланных вами винтовок, пулеметов, танков и пушек, помним не только мы. Это помнят и англичане. Расскажите им всю правду о нашей революции, хотя бы на этом одном примере. Кулин некоторое время молчал. Он представил себе эти три фотографии на полосе. «Красный командир», «Адъютант», «Арестант» и «Текст». Снимки этого человека сделаны в разное время. Легко убедиться, что наш специальный корреспондент имел редчайшую возможность разоблачить красного разведчика в штабе добровольческой армии русских вооруженных сил, но подданное его величество, во всем поддерживая свое правительство, не считая для себя возможным вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. И лишь теперь, когда нашумевшее в России дело адъютанта его превосходительства – близится к трагической развязке, эта публикация стала возможной. Сенсация, пожалуй, но сенсация, работающая на большую политику Англии. Правительство и владельцы газет сумеют оценить это. И все-таки что-то мешало Колину, сдерживало изначальный восторг. «Простите, мисс», — подумав, сказал он, — «а каков ваш интерес?» Если вы напишете о кольцове непредвзято, кто знает, быть может, это хотя бы в малой степени поможет ему. С общественным мнением иногда приходится считаться даже правителем. Что ж, вы правы. Где письмо? На стол перед ним легло письмо. «Спасибо», — сказала Наташа, — и слабо, с надеждой улыбнулась. «Когда-нибудь вы сможете с гордостью сказать своим внукам, надеюсь, у вас их будет много» что вы, как честный человек, помогали русскому народу завоевать лучшую для себя долю, и это будет сущая правда. Если я останусь жива, то с удовольствием засвидетельствую это. «Я не уверен, что вы большевики победите», — откровенно признался Колин, — «хотя в вас очень много страсти». Лишь сейчас, заканчивая этот разговор, он вдруг понял самое главное — эта девушка — любит Кольцова, бесстрашно и безрассудно, хотя мог биться об заклад, что письмо, уже перекочевавшее в карман его пиджака, было отнюдь нелюбовное. В конце концов, чем он рискует? Завтра этот город исчезнет из его жизни, и это страна, и, кто знает, быть может, навсегда. Начальник севастопольского гарнизона генерал Лукьянов принял Колина сразу не выдерживая в приемной. Генерал сидел, утопая в невероятно большом и мягком кресле. На причудливой резьбе подлокотников покоились тонкие с длинными музыкальными пальцами руки. Генерал был неплохой виолончелист и часто любил поговаривать, что военным стал не по призванию, а по принуждению времени. Глаза его смотрели из-под припухших век, живо и с любопытством. «Какие впечатления увозите с собой в Англию?» Вежливо поинтересовался генерал у Колина, и пальцы его провальсировали по подлокотникам. «Если говорить о военных делах, должен сознаться, впечатления пока не важные», — отозвался после короткой заминки Колин, намекая на отступление Деникинских войск. «Ценю откровенность, но скоро все изменится к лучшему. В армии назревают большие реформы, светский улыбнулся, генерал. «На это надеются и в Лондоне», — издалека начал говорить о главном Колин. «И поэтому мы, я бы сказал, очень сдержанно информируем английскую публику о событиях, которые происходят здесь в последнее время». Лукьянов, понимающе кивнул головой. «Мы ценим вашу лояльность, господин Колин, и готовы во всем способствовать». «Ловлю вас на слове, генерал», — Колин достал из кармана газету. «Хочу просить вас помочь мне сделать одно необычное интервью. Короткое интервью и фотоснимок». Генерал взял газету и, бросив взгляд на очерченное карандашом сообщение, тут же вернул его Колину. «Это невозможно», — хмуро заметил он. Колин с невинным удивлением посмотрел на него. «Я вас не совсем понимаю». Генерал осторожно потрогал пальцами висок, тщательно подбирая нужные слова Заговорил весьма туманно. Буду с вами откровенен, господин Колин. Вся эта история с капитаном Кольцовым очень похожа на страницу из «Тысячи одной ночи». Но время Гарун-аль-Рашидов прошло, и нам не хотелось бы афишировать эту неприглядную историю. «Но ведь я ее все равно знаю», — усмехнулся Колин. «Я не раз встречался с капитаном Кольцовым, и все равно напишу о нем». «Но разве плохо, если читатели «Таймс» увидят на фотографии не только блестящего офицера, но еще и арестанта? Мне кажется, это будет символично». «Ваш замысел мне понятен», — генерал опять потрогал висок. «Но как помочь вам? Что, если я попрошу вас не писать об этом, по крайней мере, сейчас?» Коллин сделал вид, что размышляет, потом сказал, «давайте поступим так». «Вы дадите мне пропуск капитану Кольцову, а я обязуюсь не писать об этой истории до конца военной кампании. В таком случае по рукам, как говорят у нас в России», — сказал генерал Лукьянов и встал, — «берите мою машину и поезжайте в крепость. Обо всем остальном я распоряжусь». В полдень Илья Седов, Анисим Мещерников и Красильников отправились в железнодорожные мастерские. Они напоминали огромную кузницу. разноголоса то тяжело и глухо, то звонко-капельно, стучали здесь большие молоты и совсем маленькие молоточки. Под навесом возле нескольких горнов работали голые по пояс кузнецы. Рядом повизгивали токарные станки. Бронепоезд на Москву выселся устрашающей серой громадой, весь обгорелый, и словно оспой, побитой снарядными осколками. Несколько бронированных плит были некрашены, их недавно заменили, и они отливали темной синевой. Угрюмо видорабочий, в прожженном во многих местах фартуке, выхватил щипцами из горна раскаленный до красна болт и сноровисто понес его к тендеру паровоза. Коренастый клепальщик в больших темных очках, одним точным, и увесистым ударом кувалды вогнал болт в уже подготовленное отверстие, а затем стал молоточком развальцовывать края. К лепальщику подошел человек в чистой, даже фронтоватой одежде, видимо, из администрации, и что-то сказал ему на ухо. Тот, согласно кивнул, отложил в сторону инструменты и, вытирая пакли руки, двинулся из мастерских. Он прошел под навесом, и через маленькую дверь направился в темную коптерку. Здесь, сидя на ящиках, его ждали Седов, Мещерников и Красильников. Клепальщик не спеша поздоровался с ними. — Что с бронепоездом? — с налета спросил Седов. — Тянем, Илья Иванович, — ответил Клепальщик. — Я так прикидываю, что еще дней пять проторчит тут. — Машина как? — деловито поинтересовался Мещерников. — Кое-что недоделано по мелочам. «Значит, порешим так. Даются вам сутки. Время немалое. А завтра в полдень, чтобы бронепоезд был готов и стоял под парами». Клепальщик, удивленно вскинул брови и, обиженно посмотрев на Седова, заметил. «То говорили, тени, а теперь говорим. В полдень!» — жестко отрезал Седов. «Так будет или не будет?» «Если надо, значит, будет». Клепальщик твердо посмотрел на Седова и не удержался. Может, объяснишь все же? Ничего пока сказать не могу. В общем, есть одна лихая задумочка, — Седов взглянул на клепальщика и добавил, убеждая в чем-то не столько присутствующих, сколько самого себя. Задумка, может, даже того. А только другого выхода нет. Громоздкие двустворчатые кованые ворота неторопливо тяжело открылись, и сверкающий бенз... Начальник гарнизона медленно вкатился в крепостной двор. Угнетающие безлюдие тишина царили здесь. Многометровая толща высоких стен прочно отгородила от внешнего мира этот мощенный каменными плитами двор. Казалось, что и солнце боится заглянуть сюда. Неподалеку виднелся черный, отсыревший провал входа в туннель. Его перегораживала железно-решетчатая дверь. По каменным плитам гулко прозвучали шаги, и к машине подошел офицер. «Господин Колин, пожалуйста, следуйте за мной». Офицер подошел к решетчатой двери туннеля и нажал кнопку звонка. Вскоре выглянул надзиратель. Он отстегнул от пояса связку ключей, молча открыл дверь. Офицеры и Колин вошли в туннель. Заскрежетал замок, надзиратель тотчас запер за ними. В туннеле было холодно, с бетонного свода падали капли, стены были в пятнах сырости, слабо светились ввинченные в потолок лампочки. Еще дважды перед ними, также молча, словно все здесь были глухонемыми, открывали решетчатые двери. И, наконец, Колин попал в такой же мрачный, как и коридоры, бетонный зал. По одной его сторону виднелись двери нескольких камер, Возле крайней офицер остановился, открыл маленькое квадратное окошко, заглянув в камеру. Затем лаконично приказал надзирателю. «Открывай!» И, глянув на часы, предупредил Колина. «Разрешено 10 минут. Приказ генерала». Надзиратель открыл дверь, привычно глянул по сторонам, отступил, пропуская Колина в камеру. Кольцов сидел на узкой подвесной койке и спокойно смотрел на журналиста. В его облике сохранялось прежнее достоинство, выдержка и самообладание. Нет, что-то, пожалуй, изменилось. Глаза. Они были усталые, пригасшие, да и лицо, покрытое бисеринками пота, осунулось. — Здравствуйте, капитан, — сказал Колин, протягивая руку. — Вы разрешите сфотографировать вас? Кольцов внимательно посмотрел на журналиста. Конечно, естественно было отказаться. Но что-то явно стояло за просьбой Колина, что-то важное. Людоедское, скажем прямо, любопытство. «Ну да вам, журналистам, простительное», — сказал он. «Фотографируйте». Колин, быстро сделав снимок, встал так, чтобы прикрыть спиной дверь. «Мне дано несколько минут, чтобы взять интервью», — заговорил он, доставая из кармана блокнот вместе с письмом. «Вы догадываетесь, какой последует приговор?» «Я знаю его», — ответил Кольцов. «Скажите, вы предполагали такой исход, начиная свою опасную деятельность? Я верил лучше, но мне не в чем винить судьбу». Не делая лишних движений, Колин выдвинул из-под блокнота письмо. Слегка дрогнули от удивления брови Кольцова, только на один неуловимый миг, и снова лицо приняло спокойное, даже безразличное выражение. «Какая выдержка!» «Какое самообладание?» — невольно подумал колян «Господи, как бессмысленно и жестоко, расточительно человечество!» «Но не может быть, чтобы такой человек погиб. Интуиция подсказывает, что мы еще встретимся. Но где и когда? Как?» «О чем вы думаете, мысленно окидывая взглядом свой жизненный путь?» Кольцов слегка улыбнулся «О том, что на свете есть плохие люди и хорошие», и что хороших людей, к счастью, больше. Ловким движением Кольцов спрятал письмо под тюфяк у своих ног.